Глава 22. Эльза несколько раз перечитала оба блокнота. От силы тридцать страниц, но в них были зачатки текста невероятной мощи. Не цельная история, а так фрагменты, которые, если собрать их воедино, образовывали странный, полный напряжения текст. Переплетение заметок и историй, которые раскрывали всю силу и оригинальность мысли Биатрис Блонди. Эльза всем своим нутром чувствовала каждую фразу, написанную Биатрис. Она давала название тому, что никогда еще не было названо, и сквозь эти слова в сознании Эльзы проступало новое, глубокое понимание мира. У Биатрис Блонди был дар раскрывать в человеке что-то, о чем он раньше и не подозревал. Неисследованные территории души, которые рвались наружу, стремились заявить о себе. Это была книга «Освобождение», книга, в которой она заточила собственный, копившийся годами гнев, подавленную ярость. Текст от этого становился только мощнее, свободнее. биатрис демонстрировала истинную природу желания, которое она также называла «жизненный порыв». Да, в этом тексте это было заметнее, чем в предыдущих. биатрис была писательницей желания. Лучше, чем кто-либо она говорила о его силе, об опасности отказа от него. Этот текст был манифестом и для Эльзы, и для всех, кто сможет прочитать его. Но успела ли Беатрис прожить это вновь обретённое желание? Рак перехватил её в полёте, в разгар работы над текстом. Как же точно звучали эти слова, эти фразы, и как жестоко реальность оборвала их. Только перечитывая записи в третий раз, Эльза осознала объём работы. Текст состоял из обрывков, коротких, часто незаконченных фраз. Чем глубже она погружалась в него, тем больше он рассыпался, обрывался на пике развития, бросая читателя, оставляя его сиротой. Где продолжение? Куда всё это ведёт? Конечно, можно напечатать короткий текст Беатрис в том виде, в котором он находится сейчас, но кто же тогда оценит его по достоинству? Лишь отдельные знатоки, исследователи до да ярых почитателей её творчества. Это будет серьёзным упущением, утратой, учитывая мощь этого текста и всё, что он мог бы подарить читателям. Да, издательница Беатрис была права. У читателя есть право, право доступа к самым оригинальным, самым прозорливым мыслям своего времени. Беатрис писала не для узкого круга избранных. Не это было смыслом ее работы. Чем больше Эльза перечитывала блокноты, тем становилось понятнее, что их необходимо превратить в доступные для чтения текст, открыть для максимального количества читателей, как того биатрис кажется, требовала словами Натали Сорот, «Откройте». Если доработать текст Беатрис, местами развернуть его, он станет еще сильнее, понятнее. Это не ограненный алмаз, который нужно извлечь из хрупких блокнотов, где он покоится нетронутый. Беатрис делала первые наброски в блокнотах, а уже на ноутбуке развивала мысли, делала текст более ясным, чистым, понятным. Одним словом, пригодным к печати. Кто, кроме Эльзы, мог бы лучше выполнить эту работу?»